Стирка. Прежде всего, не ищите сами себе работу. Если капля мочи попала на краешек простыни, то в этом нет ничего особенно и даже не особенно страшного. Сполосните проточной водой упомянутый краешек, а постирайте, когда это действительно понадобится. Интенсивность и частота стирки зависят от кожи ребенка. Если повреждений нет, то и в повышенном рвении нет никакой необходимости. В любом случае нельзя стирать детские вещи вместе со взрослыми. Нежелательно также использовать и обычные стиральные порошки с биосистемами, ароматическими добавками, химическими нейтрализаторами жесткости воды и тому подобное. Благо, в настоящее время выбор порошков, специально предназначенных для младенческого гардероба, более чем достаточный. Упомянутые порошки или измельченное детское мыло на этом перечень моющих средств можно закончить. При организации постирочного процесса особое внимание следует обратить на предметы одежды, испачканные каловыми массами. На русском языке они называются «закаканными». Использование одноразовых подгузников сводит количество таких вещей к минимуму, но инциденты возможны. Именно эти особо пострадавшие вещи желательно прокипятить и для этой цели неплохо иметь специальную посуду, ведро, кастрюлю. Для стирки кипячения закаканной одежды часто используют обычное хозяйственное мыло, но это, это скорее дань традиции, нежели реальная необходимость. Качественный современный стиральный порошок с биосистемой в этом случае вполне цивилизованная альтернатива. Это уж точно не опаснее хозяйственного мыла, но вне зависимости от выбора первоочередное внимание должно уделяться тщательному полосканию. Обязательное проглаживание не является таким уж обязательным при здоровой коже, но в первый месяц жизни малыша и при любых кожных болезнях обойтись без него без проглаживания нельзя. В целом же, если ребенок здоров, то проглаживание одежды необходимо для удовлетворения потребностей взрослых в красоте. Сон. Подготовка постели. Матрац, как мы уже говорили, должен быть относительно плотным и, разумеется, ровным. Возможные варианты действий, если купленный матрац указанным требованиям, не удовлетворяют. Первое. Прямоугольный лист поролона толщиной 2-3 см. Два сложенная в соответствии с размерами кроватки, одеяло, покрывало и тому подобное. Толщина та же 2-3 сантиметра. Подготовленный матрац необходимо вложить в большой полиэтиленовый пакет. Обратите внимание, именно вложить в пакет, а не прикрывать сверху клеенкой или полиэтиленовой пленкой. Как бы вы плотно не накрыли, рано или поздно матрац станет мокрым. Дети ведь удивительно изобретательны. Вам, конечно же, очень хочется, чтобы кроватка ребенка была похожа на вашу, чтобы на трате лежала, например, беленькая и чистенькая простынка. Даже при наличии памперса ребенок будет иметь неограниченные возможности эту простынку запачкать. Младенцы обоих полов имеют тенденцию пускать слюни и стрыгивать. Что же касается мальчиков, то в их способностях мочиться самыми разнообразными способами. И в самый неподходящий момент вы не раз убедитесь. Так, например, двухмесячный сын моих приятелей обладал уникальным талантом пускать струю через собственную голову в положении лежа на животе. Поэтому уж лучше использовать не простыни, а тонкие пеленки, которые в 2-3 раза меньше по размеру, а следовательно в 2-3 раза легче стираются, отжимаются и высушиваются. Еще раз подчеркнем, что никакие подушки не нужны, включая подложенные под голову ребенка пеленки. Как спать? Оптимально на животе или на боку? Голова повернута в сторону, и сторону эту необходимо каждый раз менять. Некоторые дети лучше всего спят в среднем положении между на боку и на животе, с подложенной под бочок и сложенной в несколько раз пеленкой. Дети, особенно первого полугодия жизни, склонны к срыгиваниям, а в положении на спине это очень опасно. Малыш с момента рождения спящий на животе, Раньше начинает держать головку. Во время движений дополнительно массажирует сам себе живот. У него легче отходят газы. При плотном матрате и отсутствии подушки всякие разговоры о возможности задохнуться просто бессмысленны. Несправедливо и утверждение о том, что без подушки лежащий на боку ребенок свернет себе шею. Если обмотать его десятком пеленок, может и свернет. А если пеленок одна-две, никогда. Тем не менее, в отношении сна на животе не все так однозначно. В медицинской литературе неоднократно описан так называемый синдром внезапной смерти младенца. Суть этого страшного и совсем нередкого явления, по данным зарубежных авторов, от 20 до 30% детей, умирающих в возрасте от 1 недели до 1 года, погибают именно от синдрома внезапной смерти младенца. Так вот, суть этого синдрома состоит в следующем. Здоровый ребенок умирает во время сна и на вскрытии никаких признаков болезни не обнаруживается. До настоящего времени медицинская наука не в состоянии однозначно ответить на вопрос, из-за чего это происходит. Первопричина – внезапная остановка дыхания. А вот почему дыхание останавливается Статистика лишь указывает на факторы, увеличивающие вероятность развития синдрома, но сами механизмы неясны, совершенно неясны. Чаще мальчики, чаще в возрасте 2-3 месяца, чаще зимой. Неблагоприятные факторы – недоношенность, ребенок из двойни, мама моложе 18 лет, меньше года интервал между беременностями, курение матери, в последнее время В список неблагоприятных факторов стали включать и сон на животе. Я не могу об этом не написать и не рассказать, поскольку являюсь сторонником сна именно на животе. Следует знать, что в ответ на сжимание ноздрей очень многие малыши, особенно в первые три месяца жизни, не пытаются освободиться, и у них возникает остановка дыхания на 10-15 секунд. Неудивительно, что сжиманию ноздрей могут способствовать подушка и мягкий матрац. Кроме этого, самый незначительный насморк в сочетании с температурой в комнате выше 23 градусов и сухостью воздуха приводят к образованию полотных корочек слизи, которые, в свою очередь, перекрывают носовые ходы и приводят к остановке дыхания. Убедить людей в том, что недопустимы подушки, Недопустимы мягкие матрацы, а ведь именно мягкими, да еще и кривыми матрацами сплошь и рядом комплектуются детские кроватки. Очень сложно. Убедить людей в том, что ребенку нельзя спать в комнате с теплым и сухим воздухом еще сложнее. Проще всего написать в средствах массовой информации о том, что сон на животе увеличивает вероятность синдрома внезапной смерти. Сколько спать? Главное правило. Здоровый ребенок сам знает, сколько ему необходимо спать. Никогда не мешайте ему расти и отдыхать. А именно этим он во сне и занимается. Когда придет пора для других дел, еды, например, малыш вам обязательно об этом решительно напомнит. Укачивание. У детей очень слабый вестибулярный аппарат, органы равновесия. При качании быстро возникает ощущение головокружения, а в некоторых случаях ребенок просто теряет сознание. На народном языке это называется «укачали». Малыша, привыкшего к укачиванию, отучить исключительно сложно. Поэтому очень важно не начинать, поскольку укачивание, мягко выражаясь, не очень полезно для ребенка и не очень приятно для родителей. Вполне возможно, кстати, что выработанная в раннем детстве привычка к головокружению способствует возникновению вредных перестрастий. Ведь по своей сути укачивание такая же вредность, как курение или алкоголизм. Пупок. Именно пупочная ранка принципиально отличает новорожденного от детей постарше. Из-за риска инфицирования до ее заживления нежелательно общая ванна. Вообще нежелательно, чтобы в незаживший пупок попадала вода. Вполне возможно, что по науке новорожденный – это ребенок от момента рождения до 28 дней. Но что в этой информации для родителей? Да ничего, ведь и ход за малышом в 20 дней и в 40 совершенно одинаков. Другое дело, не зажившая пупочная ранка, когда нужны особые предосторожности. И с точки зрения здравого смысла, новорожденный перестает быть новорожденным после того, как зажил пупок, последнее связующее звено между ребенком и организмом его матери. Поэтому один младенец перестает быть новорожденным всем 7 дней а другой в 14. Но главное, все они разные. И родители в своих действиях должны ориентироваться не на календарь, а на сигналы, которые подает природа. При выписке из роддома в обычные сроки, пятый-седьмой день, пупочная ранка полностью зажить не успевает. Традиционно принято обрабатывать пупок раствором бриллиантового зеленого, зеленкой. И делать это надо ежедневно, до тех пор, пока ранка не станет полностью сухой. Никогда не ковыряйтесь в детском пупке спичкой, обмотанной ватой. Возьмите пипетку и капните в пупок одну-две капли зеленки, после чего подождите, пока высохнет. Если имеются небольшие кровянистые выделения, приложите на пару минут ватный тампон, смоченный перекисью водорода. Это надо делать до того, как капать зеленку. Пупок новорожденного может стать причиной некоторых болезней, которые, к счастью, довольно-таки редки. Тем не менее, родители должны знать ситуации, при которых только врач способен к принятию адекватных решений. Кровотечение или выделение гноя из пупочной ранки. Краснота кожи вокруг пупка. Пупок, мокнущий более трех недель после рождения. У очень многих детей первого года жизни имеется пупочная грыжа, выпячивание в области пупка, появляющееся чаще всего при крике. В подавляющем большинстве случаев грыжа эта проходит сама, не представляет никакой опасности, не требует никакого лечения. Проходит она сама по мере роста ребенка и укрепления мышц брюшного пресса. Кожа. Детская кожа очень нежна и весьма склонна к возникновению всевозможных болячек. Главная и наиболее частая причина повреждения кожи у маленьких детей – нарушение температурного режима как правило, перегрев. Поэтому помощь и профилактика сводятся к достаточно простым действиям, которые заключаются в оптимизации температурного режима и предотвращении перегрева, поддержании оптимальной влажности воздуха в помещении, обработке поврежденных участков кожи и купании. Изменения на кожу с медицинских позиций очень разнообразны, имеют огромное количество всевозможных названий. Родителям надо знать, что поврежденный участок кожи может быть либо мокрым, выделение от тканевой жидкости, либо сухим, трещин. Основной принцип обработки – сушить мокрое, присыпки и увлажнять сухое масло. Любая одежда. Еще раз повторяю, любая одежда препятствует восстановлению целостности кожи. Поэтому необходимо максимально использовать любую возможность поддержать малыша голеньким. Не стоит обрабатывать зеленкой, йодом, органцовкой, синькой и тому подобное первый же попавшийся вам детский прыщ. После того, как вы удовлетворите свои малярные наклонности, ни один профессор не разберет, что там было на самом деле. Обязательно следите за ногтями и детскими и своими. Выделите для ребенка специальные ножницы. Не надо особенно переживать, что вы ему не так и не то отрежете. Но если уж очень страшно, то хотя бы в первый раз попросите старших, более опытных и менее нервных товарищей. Прекрасный повод, кстати, для бабушки проявить себя. Но помните два правила. Лучше стричь чаще, но не очень коротко. На ручках по кругу, на ножках ровно. Все процедуры, имеющие отношение к уходу за здоровой кожей, необходимы один раз в день после купания. Купание. В этом процессе можно выделить два направления. Эпизодическая обработка ребенка после того, как он удовлетворит свои естественные потребности, и гигиеническая ванна. Общие ванны возможны только после полного заживления пупка. Кипяченая вода при здоровой коже не нужна. Я логично подразумеваю, что воду вы берете из крана или колодца, а не из лужи, реки или пруда. Для обработки ребенка, запачкавшего себя и пеленки, всегда оптимально проточная вода температурой 34-37 градусов Цельсия. На самом деле можно и 20, просто теплой водой легче отмыть то, чем он себя запачкал. Вполне допустимо прямо из крана, особенно если в вашей квартире есть такой кран, а в нем есть вода. Еще раз подчеркиваю, следите, чтобы вода не попадала в незаживший пупок. Прекрасная альтернатива воде – влажные гигиенические салфетки. При нормальных условиях существования новорожденного – чистый прохладный влажный воздух, недопущение перегрева, обусловленного избытком одежды, Пупочная ранка при должном уходе полностью заживает на 10-14 день жизни. До этого момента общие ванны ребенку не нужны. Гигиена тела поддерживается обработкой кожи ребенка мягкой губкой, смоченной теплой водой или гигиеническими салфетками. При нормальных условиях существования новорожденного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 и первые две недели жизни без мыла вообще можно обойтись. Если же такая необходимость возникла, только детская, и тщательно смывать. Хотя, если честно, я не представляю, что надо делать с новорожденным, дабы возникла потребность купать его в мыле в первые недели жизни. Важное правило. После мытья не вытирать, а промокать. И еще необходимо отметить, что правильно организованное купание – представляет собой один из наиболее действенных способов сохранения ребенку здоровья. Именно поэтому мы расскажем о купании и комплексе связанных с ним проблем в отдельной главе. Теперь гуляние. Какой бы замечательной ни была детская комната, малышу все-таки необходим свежий воздух. И чем больше, тем лучше, потому что это для него совершенно естественно. Всегда следует стремиться к тому, чтобы ребенку было выделено, найдено место, где он будет гулять. В принципе, идеален балкон, если вы живете в городе, или определенное место во дворе, если вы имеете свой дом. Наиболее сложная ситуация, когда нет ни того, ни другого. Любая прогулка требует постоянного присутствия возле ребенка взрослых, которые имеют и другие дела. Стирка, уборка, сон, приготовление еды и тому подобное. Для начала давайте рассмотрим наиболее стандартную, а значит наиболее часто встречающуюся ситуацию. Я уверен, что любой здравомыслящий родитель, зная, как поступить в стандартной ситуации, сможет использовать эту информацию применительно к реальным условиям существования его семьи. Итак, ребенок живет с родителями в обычной квартире многоэтажного жилого дома. Еще до прихода из-за дома балкон должен быть подготовлен к гулянию, очищен от хлама, неплохо, если застеклен, но это совсем не обязательно. На балконе мы поставим коляску, в ней дитя и будет спать. И здесь и далее, говоря о балконе, я подразумеваю и второй вариант стандартной ситуации определенное место во дворе, при условии, что вы имеете свой дворик. Очень важно, чтобы ребенка можно было увидеть, не выбегая во двор, и услышать, когда он заплачет. Совершенно нерациональная ситуация, когда при наличии балкона совершаются героические усилия по вытаскиванию коляски на улице, а потом затаскиванию ее обратно. Прогулки мамы, заключающиеся в перекатывании коляски с одной улицы на другую, ребенку не нужны. Я прекрасно понимаю, что вам очень хочется продемонстрировать соседкам и подругам новомодный домик на колесах, но младенцу этого не понять. У мамы всегда есть куча дел и не будет ничего хорошего в том, что вы вдоволь нагуляетесь, а пришедший с работы папа будет рыскать по кухне в поисках съестного. К тому же совсем не обязательно, чтобы на ребенка чихали прохожие и летела грязь из-под колес. Любое катание по улицам «Должно быть обусловлено необходимостью». «Нет помощников, а надобно посидеть магазин или молочную кухню. Пришло время побывать в поликлинике. Вечером хочется прогуляться вместе с мужем и отдохнуть от домашней суеты. Нет балкона, в конце концов». «Чем раньше вы начнете приучать ребенка к пребыванию на свежем воздухе, тем лучше». Уже на десятый день жизни можно посидеть с ним на балконе минут пятнадцать-двадцать. На следующий день два раза по полчаса. И постепенно увеличивая частоту и длительность гуляний, к месячному возрасту сделать так, чтобы ребенок проводил на балконе весь день. Проснулся, Покормили? Гулять. Занесли? Покормили? Гулять. И так далее. На балконе ребенок всегда лучше спит. И ест после этого с большим аппетитом. И совершенно непонятно, почему гулять надо один или два раза в день. Особый вопрос – погодные условия. При нормальной одежде и защите ребенка от ветра здоровый малыш вполне прилично себя чувствует и при отрицательной температуре. Вот правило, удобное для запоминания. На каждый месяц жизни минус 5 градусов, но не ниже 15 градусов Цельсия. Перевожу. В возрасте 1-2 месяца температура не должна быть ниже минус 5, в 2-3 месяца ниже минус 10 и так далее. Все приведенные цифры и сроки очень и очень условны. При адекватной одежде диапазон температур чрезвычайно широк, а время, время просто не ограничено. По большому счету холод создает заметно меньшее количество проблем с гулянием в сравнении с теплом. Помните, мы еще в главе «Беременность» ратовали за то, чтобы ребенок родился осенью. Летом, в жару, особенно если балкон на солнечной стороне, гулять вообще невозможно. И следует искать наиболее прохладное место в доме или во дворе. Родителей всегда волнует, как одевать малыша, собирающегося на прогулку. Ответить на этот вопрос можно только после того, как вы вернетесь. Если ребенок потный и красный, обязательно уменьшите в следующий раз количество одежды. Каждое дитя по-своему реагирует на гуляние и дать универсальные рекомендации практически невозможно. И будет вполне объяснимо и резонно, если в первый раз вы переусердствуете с одеждой. Главное, чтобы вы потом сделали правильные выводы обычно если ребенку жарко он капризничает его быстро приходится заносить в дом холодно бывает исключительно редко взрослые холодом настолько запуганы что не допускают этого никогда я лично но ну, никогда ни разу не видел и не сталкивался с замерзшим ребенком но детей удивительно напоминавших вареных раков видел многократно На балконе ребенок, как правило, спит на боку. Важно при этом так расположить коляску, чтобы вы видели его личико через оконное стекло, не выскакивая на балкон. В описанном режиме гуляния заинтересован не только ребенок, но и его родители. Никогда больше такого золотого времени у вас не будет. Первые 3-4 месяца жизни младенец спокойно спит на балконе большую часть дня – позволяя матери нормально отдохнуть и перевести в порядок детские вещи, квартиру и себя. Само собой разумеется, что по мере роста ребенка гуляние будет представлять все большую проблему, требуя и времени, и внимания. Но главные принципы гуляния останутся пожизненными. Первое. Соответствие одежды и температуры. Второе. Ребенку легче согреться, двигаясь, а не одеваясь. И третье, если говорит, что жарко, поверьте и помогите. Манипуляции с младенцем. В большинстве случаев Обращение с ребенком, особенно новорожденным, напоминает обращение с фарфоровой чашкой древнекитайского производства. Боязнь чего-нибудь там поломать, вывихнуть, растянуть, варианты искалечить, разбить, повредить, настолько сильна, что многие мужчины к детям не прикасаются вообще, а матери, особенно молодые, испытывают подколенную дрожь при необходимости перенести ребенка из кроватки на пеленальный столик. В целом, Единственное, чего с ребенком делать нельзя категорически, так это, это его ронять. А почти все другие манипуляции он выдерживает вполне спокойно и вполне достойно. Но заниматься этими манипуляциями необходимо, начиная с периода новорожденности, а не перед школой. Родители должны четко осознавать тот факт, что падения и ушибы встречаются в детской жизни не реже, чем, чем простудные заболевания. И руки. И ноги, и шея, и, и все остальное нуждаются в тренировке. Точнее, не столько в тренировке, сколько в небездействии. Природа, опять она родимая, вполне подготовила ваше дитя к тому, чтобы вы скакали по деревьям, а оно, дитя, держалось при этом за вашу шкуру. Мы уже упоминали, что с момента рождения у ребенка прекрасно выражен так называемый «хватательный рефлекс». Вложите в ладошку малыша ваш палец, и он схватится за него. Нередко можно поднять руки, и дитя будет само висеть. Совсем не держать вы, разумеется, побоитесь. Поэтому используйте указательный и большой пальцы. Сначала большой в обе ручки, а когда схватится, придерживайте указательным. Это не фокусы и не издевательства. Именно так И можно, и нужно переносить ребенка. Вначале на небольшие расстояния, а затем сами увидите, как это ему нравится. Заплакал. Необходимо перепеленать. Приготовьте все на столике, разденьте ребенка в кроватке, дайте ему схватить ваши ручки и спокойно перенесите. Навороченного можно взять за ножкой и перевернуть вниз головой. Тоже ничего страшного. Поверьте доктору, пожалуйста, глупо недооценивать ребенка, а вот собственным страхом бороться надо. Бороться со страхом, чтобы потом бояться меньше, хотя поводов, скорее всего, будет больше.